Для бега было явно ещё рановато. Я это сделал, прошептал он и улыбнулся самому себе. Высказал всё, что думает, перед репортёрами всех важнейших агентств содружества и перед вице-президентом. От одной этой мысли его руки задрожали ещё сильнее. Позади него раздались хлопки, медленные, почти насмешливые. Дадли выпрямился.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 «И ты стала? Ты астроном?» «Нет, боюсь, у меня неподходящий склад ума. В конце концов я выбрала спорт и даже попала в сборную по прыжкам в воду». «А-а-а». «Знаешь, мне с трудом верится, что я разговариваю с бывшим кумиром». «Я ничей не кумир. Я даже не уверен, что это я». Он стал постукивать сжатым кулаком по стенке рефрижератора. От этих постоянных мыслей не спасала даже близость такой девушки. Понимаешь, настоящий дад Любовь всё ещё там, всё ещё смотрит на чужие звёзды, но теперь с более близкого расстояния. Его смех получился слишком пронзительным, почти неуправляемым. Она перехватила его кулак и остановила его. Меня зовут Мелони. Рад познакомиться.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 Он не стал зажигать свет, а сразу прошёл к кухонной нише. Света, поступавшего снаружи сквозь широкие стеклянные двери балкона, было вполне достаточно, чтобы разглядеть в холодильнике бутылки с пивом. Он вытащил одну из них и снял крышку. Антония оказалась права. Выпивка подействовала эффективнее, чем укол. Главная боль совсем прошла. На столике он обнаружил меню ресторана.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 на автомобильную парковку пятнадцать этажами ниже. Чёрт. Он поспешно вернулся в комнату и обнаружил сидящего на диване мужчину. Оскар не слышал, как тот вошёл в номер. Некоторые люди никогда не меняются, сказал мужчина. Ты всегда слишком увлекался выпивкой. Кто? Что? Мужчина негромко засмеялся и включил настольную лампу. Оскар уставился на незваного гостя. Ему было довольно много лет, чуть больше 60, и никаких признаков омоложения. Кожа на округлом лице с розовыми щеками сильно огрубела вследствие частого клеточного перепрофилирования. Мужчина выглядел довольно массивным, но не толстым, по крайней мере, для своего возраста. "Простите, мы знакомы?" "Вот да, Оскар, мы знакомы."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 Человек, на которого я иногда работаю, заподозрил, что на борту второго шанса во время полёта к паре Дайсона находился чужак. Если произвести профессиональный анализ полётного журнала, можно обнаружить необходимые доказательства. Оскар смотрел на старика из своего ужасного прошлого и анализировал каждое сказанное им слово. Бредли Йохансон, сказал он немного погодя, Ты работаешь с Бредли Йохансеном? Ты вступил в братство хранителей личности? В эту банду психов? Адам, скажи, что ты пошутил. Но это глупая шутка. Этого не может быть. Я не вступал в братство хранителей. Но я знаю Йохансена. У нас с ним взаимовыгодное сотрудничество. Ты Оскар упёрся в его грудь дрожащим пальцем.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 Ты обладаешь неограниченным доступом. Кроме того, эта информация относится к твоей сфере ответственности. А, теперь я всё понял. Если я изучу все записи и не найду требуемых доказательств, кто-нибудь свяжется с Рафаэлем Колумбиа? Нет, Оскар, можешь положиться на моё честное слово. Я хочу, чтобы ты провёл тщательный, беспристрастный анализ. Только алкоголь, пропитавший его мозги, удержал Оскара от издевательского смеха. Боже мой, я никогда не думал, что ты до этого докатишься. Я всегда представлял, как ты продолжаешь выполнять программу партии. Каждый раз, когда в небе сфере появлялись сообщения о каком-нибудь освободительном движении, я думал, Адам наверняка там продолжает незримую работу.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 или Манделы, или даже Наполеона. Но ничего подобного. Посмотри на себя, толстеющий и стареющий повстанец, утративший свою цель много лет назад. Это не реальный Адам. Нет никакого чужака. Я больше года провёл на борту этого корабля. Я не заставал его в душевой, не замечал, как кто-то по ночам крадёт куски из столовой. И на тринадцатой палубе не было никаких привидений. В этом случае твоя теория тайного заговора разбивается вдребезги о стену реальности. Вы с Йоханссоном можете сидеть и собирать любые слухи из унисферы, чтобы построить из них башни своих убеждений. Всё это чушь. Никаких доказательств быть не может. Так что перед уходом просто оставь мне мокристалл на столе.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 Нет никакого сфабрикованного факта. Все абсолютно реально. И я говорил, что на борту действовало влияние чужака, а не большеглазый монстр. Звездный странник действует через людей. Кто-то из экипажа второго шанса отключил барьер. Только не пытайся убедить меня в совпадениях. И этот кто-то подстроил так, чтобы боусы в Эрбеке остались на астероиде.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 Не даже не на основные события, происходившие на капитанском мостике или в машинном отделении. Там всё чисто. Важно то, что оставалось в тени. Кто посещал 13-ю палубу в момент отключения барьера? Найди их. Если не ради нас, хотя бы для себя, для всех людей. Нам необходимо знать, что там произошло на самом деле. Но это же я не могу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 Ну ведь у нас выбора их нет, выбора, верно? Мы связаны ободаным. Постарайся, Оскар. От тебя зависят жизни людей.